Глава 18. Умереть, чтобы не испытывать боль. Как проверить тройничный нерв и какие головные боли самые невыносимые? «Ладно, давай продолжим осмотр», — спохотелась Катя. Она последовательно надавила Лене на лицо в области лба, скул и подбородка. «Не больно?» — уточнила Катя. «Нет, а что ты проверяешь?» «Это точки выхода тройничного нерва». Слышала, наверное, про его невралгию, когда человека мучают ужасные боли в лице. «Ага», — кивнула Лена. «Если надавливать на данной точки, можно понять, виноват ли тройничный нерв в лицевых болях». «Хотя у людей с невралгией тройничного нерва это может быть лишним, ведь у них даже расчесывание или чистка зубов могут быть триггерами и провоцировать острые боли». «Бедные люди, я слышала, что это одна из самых сильных головных болей в принципе». Ты, наверное, путаешь с кластерной головной болью. Вот это реально одна из самых сильных головных болей в мире. Они такие ужасающие, что люди кончают жизнь самоубийством, лишь бы избавиться от боли. Хотя для неврологов это состояние очень интересное. Кластерная головная боль встречается редко, обычно у мужчин. Возникает часто по ночам и будет пациента, из-за чего ее называют будильниковой головной болью. Во время приступа у человека как будто разрывается одна половина головы, будто в глаз втыкает раскаленную дрель или типа того. Человек кричит от боли и буквально лезет на стену. Окружающим сразу видно, что ему действительно больно, и это не демонстрация, потому что глаз со стороны боли наливается кровью, из него текут слезы, зрачок расширяется, века опускается. «Какой кошмар!» – Ужаснулась Лена. «Это лечится?» Да, мы умеем снимать симптомы или улучшать состояние во время приступов введением триптанов или ледокаиновыми блокадами, а также уменьшать частоту приступов некоторыми блокаторами кальциевых каналов и гормонами. И это все троничный нерв виноват. Была раньше такая теория, но она не подтвердилась. Сейчас наука точно не может объяснить природу возникновения кластерных головных болей. Есть мысли, что это как-то связано с гипоталамусом. Потому что боли возникают циклически, иногда не беспокоит пациентов месяцы и годы. А гипоталамус как раз отвечает за циркадные ритмы и все такое. Но это пока только теории. Я думала, что при мигрени тоже тройничный нерв виноват. И да, и нет. Действительно, мигрени возникают не только из-за тройничного нерва, но он возбуждается во время мигренозного приступа. Поэтому есть даже вариант лечения мигрени при помощи специального прибора, который раздражает тройничный нерв. А кроме на наточки, будешь как-то еще мой тройничный нерв проверять? Можно еще проверить чувствительность на лице, ведь тройничный нерв отвечает именно за это. И проверить роговичный рефлекс. Но последний я точно с тобой делать не буду. Это почему, удивилась Лена? Потому что ты носишь линзы. Роговичный рефлекс проверяется легким касанием роговицы, ваткой, например. В норме человек должен закрыть глаз от такого раздражения. Но у людей, которые носят контактные линзы, этот рефлекс снижен, потому что нервная система адаптировалась к постоянному раздражению роговицы. Да и у многих женщин, которые регулярно носят макияж, роговичный рефлекс тоже снижается.